Глава 12, в которой меня оскорбляет искусственный интеллект. «Иди сюда», — решительно сказал я и встал. Вильд не торопился, а я дергался. Это пока у меня запал не пропал. Вильд — это важно и странно. Что-то в моем голосе было такое, что он поднялся. Я подошел к кнопкам, которые вот как раз в этот самый момент не горели. И подождал, пока Вильт подойдет тоже. Смотри. Эта панель управления отозвался Вильт как то скептически. Наверное, раньше использовали как шахту. Была бы связь, можно было бы уточнить. Это строение не шахта. Покачал я головой и отчетливо произнес. Мне нужна помощь. Не знаю, как воспринял это Вильт. Прозвучало в самом деле как что-то вроде «Здравствуйте, меня зовут Док, и если я не алкоголик, то чего-то точно перебрал, и теперь не знаю, когда меня наконец отпустят». Вильд глянул на меня с улыбкой, а в следующую секунду напрягся и резко шагнул в сторону, чуть не сбив меня с ног. «Прости, Док», — повинился он, внимательно разглядывая зажёгшуюся панель. «Это было внезапно». Ага! Довольно кивнул я. Панель погорела еще пару секунд и погасла. «Эй, мне нужна помощь!» Никакой реакции. Я почесал голову. Искин мог обидеться за то, что я никуда не пошел. «Нет, Искин не умеет обижаться!» «Я хочу пойти вниз!» Громко сказал я. «Ноль реакции!» «Док!» — осторожно спросил Вильд. «Ты в порядке?» «Думаешь, что у меня крыша едет?» — почему-то обиделся я. «Пока ты был готов сыграть в ящик, так и было. Но сейчас, как мне кажется, я вполне в норме». Прозвучало как-то неуверенно. «Что, если и правда это все мне пригрезилось? В конце концов, я рыбий доктор, а мои пациенты хороши тем, что психиатрия...» Единственное, что им не грозит, в отличие от людей. «Черт!» — сказал я настороженно и отступил. Чувствовал я себя погано. «Почему мне не отвечают? Что-то не так? Где-то что-то закоротило или это у меня закоротило? Мне стало страшно по-настоящему?» «Нет. Когда ты понимаешь, что за процессы у тебя в организме, что купируются таблетками, что нет, а что идёт как побочный эффект от этих таблеток, даже если это неприятно. Но вот так, когда ты точно осознаёшь, что ты что-то видел... «Ага, то, чего не может быть», прошептал я и вышел из башни. Мерзкий дождь наконец прекратился, а океан немного успокоился. Так что на голой перламутровой терраске можно было даже присесть. На моем лбу тоже была испарина. Я ее вытер и даже не слишком озаботился причиной ее появления. Черт! А что я видел? Что мы видели? Вуцу? Не вуцу, конечно, непонятно что, но это было море. Бессонные дни и нормальные галлюцинации в таких условиях Галлюцинации — это вообще нормально? Нет. Что, если они у меня продолжаются? И я здесь, на острове, что-то видел. Кого-то. Животных каких-то. Но Искин, которого я обучал, выглядел более чем реально. Или всё-таки не очень? Чёрт. Даже сам факт возникновения этого вопроса сигнализирует о том, что я серьёзно влип. Человек с адекватным восприятием не должен слышать то, чего нет, и видеть то, чего нет. Док. Вильд вышел, сел рядом со мной и, подумав, приобнял меня за плечи. «Все хорошо. Это просто какая-то старая база буровиков», — успокаивающе сказал он. «Сам подумай. Я даже допускаю, что это биопостройка». «Знаешь, как эти отели однолетки?» Я кивнул. «Моя администратор Энни, особо, помешанная на прекрасном прошлом, рассказывала мне историю этих отелей вместе с фотками, на которые я не мог смотреть без содрогания, потому что в моем понимании такие условия не могли стоить таких денег, каким бы маркетингом это ни сопровождалось». Бесчетное количество лет назад Когда землю один за другим трясли кризисы и еще существовали границы, эти самые границы из-за этих самых кризисов оказались перекрытыми. Туристы были заперты в пределах своих стран, мест для отдыха на всех не хватало, и предприимчивые люди изобрели глэмпинг – палатку с двухспальной кроватью, обогревателем и кондиционером. Санитарные удобства чаще всего при этом оставались на улице а стоило это удовольствие в переводе на наши деньги. В общем, я не особо понял, но Энни сказала, что две ночи в таком интересном месте нередко стоили как средняя зарплата за месяц. Расчитано было на любителей экстрима, но бизнес-модель оказалась жизнеспособной. Палатки отмерли по куче причин, от капризов туристов, которым не нравилось бегать по нужде под дождем, до требований галактических санитарных комиссий. Шли века, и сперва одноразовые домики печатали на 3D-принтерах, а потом наловчились выращивать как кораллы. Технология дешевая, можно спокойно сделать помещение герметичным, с санузлом и душевой, а потом дешевая и абсолютно безвредная для окружающей среды утилизация. Так что Вильд, похоже, был прав. «Скорее всего, здесь поначалу использовали ту же самую технологию». «Что бы я без тебя делал?» С нескрываемым облегчением, хотя рановато, глюканы ведь никуда не делись, произнес я и окликнул. «Вильд!» Он не ответил, и я повернул голову. «Нет, что за...» «Вильд!» Рука его подрагивала, но испугала меня не это. Первая мысль была, что мы излечились этой морской водой, но подселили себе нечто намного хуже. «Ты это видишь?» — шепнул он. «Они за нами наблюдают», — кивнул я. «Мы вторглись на их территорию, и им нужно было понять, хищники мы или добыча. Мы сожрём или жрать можно нас? То, что я принял за калифорнийских морских свиней, «Было все же крупнее. Или мне так казалось, потому что они подплыли ближе? Огромные округлые туши качались на волнах, не сводя с нас взгляда, а потом пропали вместе с набежавшей волной». «Ладно», — с усмешкой сказал Вильд. «Подобные видения разом не посещают, а значит, мы пока что в своем уме». «Говори за себя, пожалуйста», — уныло подумал я. «Даже если они прикидывают, как нас половче сожрать, не критично. Здесь никто не может уметь ходить, просто негде. Главное, не падать в воду». Он посмотрел на меня так, будто я прямо сейчас собирался повторить свой незапланированный прыжок. «Ладно, давай посмотрим, что все-таки там внизу», — продолжил Вильд. «Твои кнопки ожили и пригласили меня прогуляться». Искин заключил что я идиот. Такой вывод я сделал, когда понял, что общаться он решил теперь исключительно с Вильдом. И решение такое он принял явно потому, что я отказался от его помощи ночью. Кто ж в здравом уме отказывается от помощи? Вот и Вильд не стал. И храбро заглянул в люк, едва тот открылся. Похоже, все же шахта. — сказал он и стал спокойно спускаться по лестнице. «Мне с тобой идти?» — спросил я чуть нервно. «Или тут подождать?» «Идем, посмотрим». Без особых колебаний позвал Вильд, и я мысленно согласился, что это лучший вариант. Оставаться одному не хотелось категорически. «Ну, что я могу сказать?» Страхи оказались беспочвены. Вильд словно разгонял их одной своей могучей фигурой, и никаких страшных инопланетян, яиц лицехватов или логово морских чудовищ внизу не оказалось. Лестница убегала далеко вниз, а башня все расширялась и расширялась. Подсвечивающие ее стены огоньки тоже увеличивались, пока не стали размером с куриное яйцо. Основание башни, до которого мы спускались добрые полчаса, образовало неровный круг, И мне настойчиво казалось, что это не конец, а всего лишь еще один уровень и еще большой вопрос, пустят ли нас на следующий. «Помощь!» — торжественно объявил голос, и огоньки на стене сгруппировались, подсвечивая овальную дверь. И вот сюрприз. На ней было что-то нарисовано. Вот только это что-то не было ни одним из известных мне человеческих символов. Вильтни стал раздумывать слишком долго, он прощупал дверь, нашел какую-то выдающуюся из нее перепонку и, потянув, открыл проход в объемную нишу или даже скорее комнату. А может, какое-то хранилище, потому что стены внутри были покрыты такими же, как лестница, костяными мембранами, образующими полки разной формы и величины, и эти полки — были плотно заставлены какими-то то ли капсулами, то ли сосудами, то ли ящиками. Часть из них напоминали яйца, часть — бочонки, а некоторые — сундуки с округлыми крышками. «Это всё замечательно, но лучше нам пока ничего не трогать», — протянул Вильд, рассматривая непонятное, а потому пока совершенно бесполезное богатство. «Ты прости», Сказал он громко. «Но мы не знаем, что это. Есть тут какая-то связь. Нам нужно связаться с кораблем». «Связь», — повторил Искин, но этим и ограничился. Я приуныл. То ли он не понял, о чем спросил Вильд, то ли связи не было, то ли он посчитал, что мы оба не вышли рылом. Вместо этого он выдал что-то очень странное. «Ждать прибытия...» «Скоро». «Что?» — переспросил я. «Какого прибытия?» «Охранять. Они придут. Ждите». «Уже что-то», — кивнул Вильд. «Его это как будто полностью устроило. Меня нет». «Когда они придут, и кто это?» «Может...» — добавил он, обращаясь ко мне. «Он имеет в виду боровиков? Они нас хотя бы отсюда снимут». «Я вот даже не сомневаюсь, кого он имеет в виду», проворчал я, действительно успокоенный. «Разумеется, базу должны были проверять, и на наше счастье срок уже близок». «Сложно сказать, конечно, какими временными категориями оперирует Искин, и мы можем не то что не дожить, в принципе не прожить столько времени, но ложная надежда лучше, чем никакая». Я побрел по помещению, рассматривая все, что попадалось. Непонятно, что это? Еда, не еда, но даже если еда, то... Может, не рассчитанная на нас? Один буровик человек, но остальные могут быть вообще других видов. Что, например, охотно и только себе на пользу ели на фресте или камбаре, убило бы любого человека в пару секунд. Я шел... И мне что-то не нравилось. Я не мог понять, что, но впечатление не покидало, а от осознания того, что я не понимаю, что происходит, поднималась волна неконтролируемого бешенства. Вызванного, конечно, страхом. Наша нервная система — штука сложная. Часто то, что мы принимаем за искренние эмоции, чисто физиология и попытка организма нас о чем-то предупредить. «Вильд», — позвал я. «Тебе не кажется здесь ничего... странным?» «Нет?» Эвильд остановился прямо за мной. «Стало легче». «Пойдем дальше». Предложение звучало заманчиво. Мне казалось, я там найду какой-то ответ. Не факт, но, как я уже говорил, ложная надежда лучше, чем никакая. Мы дошли до конца помещения, перед нами была еще одна дверь, И Искин открывать ее не торопился. «Помощь!» — крикнул Вильд. «Открой дверь! Мы хотим увидеть, что там!» Из динамиков донеслось... «Да чтоб меня!» «Невразумительное сопение!» «Нет, конечно, просто динамики старые!» «Вам не понравится!» Неожиданно громко предупредил нас Искин, и створки двери поползли в сторону.